После серии неудач я собрал весь коллектив и предупредил, что отныне буду вынужден прибегнуть к драконовским мерам против всех, кто нарушает безопасность прошлого, и что виновный уже не отделается потерей насиженного местечка. Говорят, что аварии вполне извинительны и даже неизбежны при освоении столь беспрецедентной технологии. В свое время на заре космонавтики сколько ракет разлетелось в куски. Однако эта мерка неприложима к нашей деятельности, разворачивающейся во времени, и потому несравненно более опасной. Ученый совет отрекомендовал мне нового время веда, профессора Эл Нардо Д'Авинчи. Перед началом очередного эксперимента я предупредил его и Башковича, что никакие силы не склонят меня к снисходительности в случае серьезных инцидентов, вызванных халатностью. Я показал им докладные записки, представленные ученому совету за моей спиной, бесшабашным, филоном и диндалом. Записки, полные противоречий. Авторы то ссылались на объективные трудности, то пытались представить последствия своих ошибок как заслуги. Я предупредил их, что ошибаются те, кто считают меня профаном. Знание четырех правил арифметики вполне достаточно для подсчета количества солнечной материи, изведенной без пользы. Взять хотя бы любую урановую планету, свалка отбросов, аммиачная клоака, непригодная для использования. На Марсе и Венере я тоже поставил крест и дал добро последней попытке исправления Солнечной системы. Программа предусматривала переделку Луны в оазис для притомившихся космонавтов будущего, а заодно в пересадочную станцию на пути к Афине. Вы не знаете, что такое Афина? Ничуть этому не удивляюсь. Усовершенствованием этой планеты занималась бригада Герштирнера, старшета и Остроянин. Проект еще не видывал таких неумех. Подвел туман – телехронная установка меонного автоматического наведения. Лопнул задок – запасной диссипатор острых коллизий. И в результате Афина, до тех пор кружившая по орбите между Землей и Марсом, разлетелась вдребезги на 90 тысяч осколков, из которых образовался так называемый пояс астероидов. Что касается Луны, то господа-оптимизаторы буквально изуродовали ее поверхность. И как она еще не раскололась совсем? Так возникла известная головоломка для астрономов XIX и XX веков, которые никак не могли понять, откуда такое обилие кратеров, и придумали на этот счет две теории – вулканическую и метеоритную. Смешные потуги. Автором мнимых вулканических кратеров является хроноинженер Гештирнер, ответственный за задок. А создатель метеоритных кратеров – Астрояне, который прицелился в Афину 3 миллиарда лет назад и пустил ее в распыл. При этом выброс хроноклазма, болтаясь в пространстве, затормозил до предела осевое вращение Венеры и подбросил Марсу два неестественных спутника с их дурацким движением против всех правил. И уж чистым идиотизмом со стороны этого специалиста была переделка поверхности Луны в форменный артиллерийский полигон, на который в течение миллиарда лет сыпались обломки Афины. Один кусок хронотрактора, размазанного взрывом по отрезку в 2 миллиарда 950 миллионов лет, достиг до исторических времен, плюхнулся в земной океан и продырявил его дно, попутно затопив Атлантиду. Узнав об этом, я лично выгнал из проекта виновников столь многоплановой катастрофы. А что касается ответственных за операцию в целом, то к ним я применил санкции в соответствии с моим вышеупомянутым решением. Апелляция к ученому совету нисколько не помогла им. Профессора Д. Авинчи я сослал в 15 век, а Башковича в 18, чтобы они не могли сойтись и плести интриги. Как известно, Леонардо да Винчи всю жизнь пытался соорудить себе хронопед, но безуспешно. Так называемые геликоптеры Леонардо и другие его машины, столь удивительные, что так и остались непонятыми современниками, были плодами неудачных попыток удрать из ссылки во времени. Башкович вел себя, можно сказать, рассудительнее. Это был человек необыкновенно одаренный, с аналитическим складом ума, как-никак математик по образованию. В XVIII веке он стал непризнанным мыслителем. Он пробовал популяризовать идеи теоретической физики, но никто из современников не понял ни слова в его трактатах. Чтобы смягчить горечь изгнания, я направил его в Рагузу, Дубровник, так как в душе ему симпатизировал. Однако я считал необходимым сурово карать ответственных лиц, несмотря на все возражения ученого совета. Итак, первая фаза проекта кончилась полным провалом. я наложил безусловное вето на продолжение каких бы то ни было испытаний в рамках программы Генезис. И без того достаточно было загублено вложений Колоссальные пустоши на спутниках Юпитера, сожженные дотла Марс, дважды отравленная Венера, разрушенная Луна, так называемые москоны, концентрации массы под лунной поверхностью, на самом деле глубоко зарывшиеся в грунт и вплавившиеся в лаву остатки головок тумана и затка, перекошенная земная ось. Дыра в океанском дне и, как следствие этого, все расширяющаяся трещина между Евразией и обеими Америками. Таков не слишком утешительный баланс предпринятых операций. И все же я запретил себе предаваться унынию и предоставил арену для творческой оптимизации историческому отделу. Этот отдел, напомню, состоял из двух секторов – человеческих дел, доцент Гарри Эстотель, и нечеловеческих дел, инженер-телотворитель Годлей. Заведовал отделом профессор П. Латтон, который с самого начала насторожил меня радикализмом и бескомпромиссностью своих взглядов. Поэтому я предпочел по-прежнему не трогать истории как таковой. Начать надлежало с создания разумных особей, которые сами привели бы историю в цивилизованный вид. Итак, я умерил энтузиазм Латтона и Тоттеля, что было непросто, уж больно им не терпелось заняться историоправством. и велел Годлею начать эволюцию жизни на Земле. Чтобы избежать упреков в стеснении свободы творчества, я предоставил проекту ГОПСа, Homo Perfectus Sapiens, широкую автономию. Я лишь призвал руководство проекта О. Годлея, Г. Омера и Босха, В. Эйка, учиться на ошибках природы, которая испаскудила все живое и сама же забила всякой дрянью наиболее перспективные пути, ведущие к разуму. Впрочем, винить за это ее не приходится, ведь действовала она вслепую, бездумно. Мы же должны работать по плану, не упуская из виду цели, то бишь ГОПСа. Временщики обещали следовать моим указаниям, поручились за успех и приступили к работе. Дав им свободу действий, я уже не вмешивался и не контролировал их в течение полутора миллиардов лет, но горы получаемых мной анонимок побудили меня провести переучет. От увиденного волосы встали дыбом. Первые 400 миллионов лет они забавлялись как дети, пуская в воду панцирных рыбок и трилобитов. А потом, заметив, как мало времени осталось до конца миллиарда летки, ударились в штурмовщину. Монтировали элементы ни в склад, ни в лад. Одни диковиннее других. То выпускали горы мяса на четвереньках, то одни лишь хвосты, то какую-то пыльцу. Одних зверюк выкладывали брусчаткой. Другим втыкали куда попала рога, клыки, хоботы, щупальца. И до того это выглядело уродливо, омерзительно, бестолково, что страшно было смотреть. Сплошной абстракционизм и формализм под флагом воинствующего антиэстетизма. Их самодовольство привело меня в бешенство, а они утверждали, что времена прилизанных творений прошли, и я мол ничего не смыслю, не чувствую формы и так далее. Я промолчал. Ах, если бы этим они ограничились. Да где там? В этом избранном коллективе все норовили подложить друг другу свинью. Никто и не думал о человеке разумном, а только о том, как бы завалить проект товарища по работе. Стоило кому-нибудь внедрить в природу свой образец, как сослуживцы уже мастерили монстра, спроектированного с таким расчетом, чтобы загрызть и дискредитировать изделие конкурента. То, что назвали борьбой за существование, проистекало из зависти и интриганства. Когти и клыки эволюции – результат отношений, сложившихся в секторе нечеловеческих дел. Вместо сотрудничества я увидел дикое разбазаривание средств и подсиживание сослуживцев. И больше всех радовался тот, кому удавалось прихлопнуть дальнейшее развитие на линии, порученной смежником. Отсюда столько тупиковых ветвей на древе жизни. Что я говорю «жизни»? Они устроили что-то среднее между паноптикумом и погостом. Не освоив средства, выделенные на один образец, запускали в работу следующий. Бездарно растранжирили шансы двояко дышащих, а потом и членистоногих, загубив их трахеями. Век пара и электричества вовсе не наступил бы, если б не я. Они просто-напросто забыли о каменно-угольном периоде, то есть о посадке деревьев, из которых предстояло возникнуть углю для паровых машин. Во время ревизии я буквально рвал на себе волосы. Планета была усеяна монстрами и кадаврами, причем особенно озоровал Босх. Когда я спросил его, кому нужен этот рамфоркинкус с хвостом, украденным у детского воздушного змея, и не стыдно ли ему за пробостыдие, и зачем на спине у ящериц шипы чистоколом, Он ответил, что мне не понять творческой страсти. Тогда я потребовал показать, где в таком случае намечено возникновение разума. Вопрос, конечно, был риторическим, ведь они друг другу наглухо заколотили все обещавшие успех направления. Я не навязывал им готовых решений, однако в самом начале упомянул о птицах, в частности, о орлах. Между тем они все летающие снабдили крошечными головками, а все бегающее, например, страусов, довели до полного кретинизма. Оставались лишь две возможности. Либо изготовление человека разумного из маргинальных отходов, либо так называемая пробивная эволюция, то есть силовая расчистка закупоренных линий развития. Но пробивной вариант исключался. Палеонтологи, обнаружив столь явное вмешательство, сочли бы его чудодейственным, а я давно запретил всякое чудотворство, дабы не сбивать с толку грядущие поколения. Оголтелых конструкторов я отправил на все четыре стороны, то бишь во все времена. Кончилось это гекотомбами их недоношенных творений, сдыхавших целыми миллионами. Утверждают, будто именно я велел истребить все эти виды. Гнусный навет, каких я немало наслушался. Нет, не я передвигал жизнь, словно шкаф, из угла в угол эволюционного процесса. Не я удвоил хобот у амебодона, Не я раздул верблюда, гиганта Кэмелус до размеров слона. Не я забавлялся китами, не я довел мамонтов до самоистребления. Я жил идеей проекта, а не распутной забавой, в которую подручные Годлея превратили эволюцию. Эйка и Босха я сослал в Средневековье. а Омера, вздумавшего пародировать тему Гоббса, так появились Людоконь и Рыба-баба, да еще с оперными сопрано. Еще дальше, в Древнюю Фракию. И снова случилось то, с чем мне не раз пришлось столкнуться впоследствии. Изгнанники, лишившись своих постов и возможности творить реально, переключились на суррогатное творчество. Если вам интересно, что еще было в запасе у Босха, присмотритесь к его картинам. Не спорю, это был огромный талант, он ловко сообразовывался с духом эпохи. Отсюда религиозная тематика его полотен, все эти страшные суды и преисподни. Впрочем, и Босх порой выдавал себя. В саду земных наслаждений, в музыкальном аду, правое крыло триптиха, точно посередине стоит двенадцатиместный хронобус. Ну что я тут мог поделать?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 Поскольку теперь мы могли улучшать только цивилизованную историю, я подключил к работе сектор социальных проблем. В виде, как сплоховали коллеги, Тоттель и Латтон радостно потирали руки. Однако оба они заранее предупредили перестраховщики, что, дескать, теперь при таком гомо-сапиенс не приходится ожидать слишком многого от Тео Гибгипа. Gip Осуществление первой экспериментальной программы Гарри С. Тоттель поручил хрономонтерам. Звали их Кан Делабре, л Юстер и А. Б. Жур. Непосредственным руководителем группы был инженер-историотворец Хем Драйсер. Он и его сотрудники разработали план ускоренной культурализации посредством интенсивной урбанизации. В Нижний Египет XII или XIII династии, не помню уже,